Король бросил рукопись и заплакал. «О, государь! Как прекрасны ваши слезы!» — воскликнул Санмар в искреннем восторге. «Если бы вся Франция могла видеть их вместе со мной, да она бы не поверила глазам своим!» «Франция!» Неужели она так мало меня знает? Да, государь, — сказал Дефия откровенно, — никто не знает вас. Я сам нередко вас обвиняю в холодности и равнодушии к людям. В холодности, когда я умираю от горя, в равнодушии. Когда я всего лишился ради них, неблагодарный народ, для него я пожертвовал всем, даже гордостью, отказался даже от счастья лично править им, потому что боялся за него же из-за непрочности своей жизни». Отдал скипетр человеку, которого ненавижу, потому что считал его руку сильнейшей, переносил зло, которое он причинил мне, ради блага, которого ожидал от него для народа, осушал слезы подданных, скрывая собственные. И теперь вижу, что жертва моя была даже больше, чем я предполагал. Так как она никем не была замечена, робость мою сочли неспособностью, недоверие к себе бессилием. Но что мне до этого? Бог видит и знает меня. О, государь, пусть Франция узнает вас таким, какой вы в действительности. Верните себе незаконно похищенную у вас власть. Из любви к вам народ согласится на все, к чему его нельзя было принудить силой. Вернитесь к жизни. Взойдите снова на свой престол. Нет. Нет, дитя мое, жизнь моя приходит к концу. Я более не способен нести труды высшей власти. О, государь, одна эта мысль лишает вас сил. Пора, наконец, перестать смешивать власть со злодейством и называть их союз. Гением! Возвысти голос, чтобы возвестить вселенной, что с вашим воцарением воцарится добро, и враги, которых так трудно одолеть путем зла, падут по первому вашему доброму слову. Никто не знает, что может сделать с французским народом благость его короля, с этим народом, который так легко увлекается всем прекрасным, так готов на всякую жертву, государь. Ваш родитель правил нами своей улыбкой, чего не сделала бы единая из ваших слез. Вам стоит сказать одно только слово. «Слушая, сын Удивленный король беспрестанно краснел, покашливал и обнаруживал признаки сильнейшего смущения. Что случалось с ним каждый раз, как его заставляли на что-нибудь решиться? Он чувствовал, что разговор начинал принимать оборот чересчур возвышенный и, по робости, боялся его поддерживать. Чтобы избавиться от тяжелой необходимости отвечать собеседнику, он попробовал было прикинуться больным, хмурил брови и со страдальческим видом беспрестанно хватался за грудь. Но потому лишь что увлекся, или потому что решил довести дело до конца, Сенмар не обратил на это никакого внимания и продолжал говорить, совершенно подавляя Людовика своим торжественным тоном. Наконец уже совершенно прижатый к стене, Людовик сказал: "Но «Ну подумайте, Сенмар, Как же я могу отделаться от министра, который в эти восемнадцать лет окружил меня своими приверженцами? — Он вовсе не так силен, — сказал обершталмейстер. — Вам стоит кивнуть головой, и друзья его обратятся в злейших врагов. Старинная лига — Принцев мира существует и до сих пор, государь, и только уважение к выбору вашего величества мешает ей заявить о своем существовании. А Господи ты, Боже мой! Можешь сказать им, чтобы не стеснялись мною, я им не мешаю. Уж меня-то никто не назовет кардиналистом. Если брат даст мне возможность заменить решелье, я готов с величайшим удовольствием. Думаю, государь, что он сегодня же будет говорить с вами о герцоге Бульонском. Все роялисты желают его назначения. «Я ничего против него не имею!» — сказал король, поправляя подушку на кушетке. «Нисколько не ненавижу герцога, хоть он и крамольник немножко». «Мы ведь родня, знаешь ли, милый друг!» — он произнес... Это любимое свое выражение с особенным чувством. Знаешь ли, что он происходит по прямой линии от Людовика Святого через Шарлотту Бурбонскую, дочь герцога де Мумпансье? Знаешь ли, что семь принцесс королевской крови вступили в его дом, и что восемь принцесс из этого дома сочетались браком с принцами крови. Одна из них была даже королевой. О, я ничего против него не имею. Этого я никогда не говорил, никогда. Так вот, государь, — сказал Санмар доверчиво, — герцог, Вместе с его высочеством объяснят вам сегодня во время охоты, какие сделаны приготовления, кем можно заменить приверженцев кардинала, на каких военачальников и полководцев можно рассчитывать против Фабера и перпеньянских кардиналистов. Вы увидите, что партия министра очень невелика, «Королева! Месье! Дворянство и парламент на нашей стороне! Раз Ваше Величество дали свое согласие, дело можно считать решенным! Некоторые предлагали разделаться с Ришелье точно так же, как разделались с пропавшим без вести маршалом Данкером, который заслуживал этого гораздо менее».